Глава 5. Энциклопедия. Смысл жизни. Смысл всего в развитии. Сначала было ноль, пустота. Пустота развилась и стала материей. Это дало первое минералы. Минералы развились и обрели жизнь. Это дало второе: Растения, растения развились и обрели подвижность. Это дало третье животных. Животные развились и приобрели сознание. Это дало четвёртое человека. Развитие человека позволило его сознанию достичь стадии мудрости. Это дало пятое. духовного человека. Развитие духовного человека шло в направлении превращения в нематериальный дух. Это дало шестое ангела. Эдмунд Уиллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.